Глава 18. Эпиграф. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И сказку выбрал он с печальную развязкой. Из песен разных лет. Я вновь очутился в своем кабинете. Время здесь не менялось, по-прежнему было около трех часов дня. Я перестал удивляться временным парадоксам. Вполне достаточно других забот. «Привет, я вернулся», — сообщил я вслух своему невидимому помощнику и консультанту. «Я до сих пор толком не понимал, что такое я сотворил себе в помощь. Мысленно я продолжал называть его компьютером, хотя вслух этого уже не говорил. Это немыслимое, точнее, мыслящее существо имело характер капризного ребенка и уже намекало мне, что компьютером его называть не стоит». «Ну и как?» «Похоже, медиум идеальный». Мне было очень уютно, но почему именно Кацанович? Он ведь даже живет не в столице. Как я через него выйду на Сергея? Александр Леонидович, я вас предупреждал, что это будет непросто. Я обследовал более сотни личностей, начал с компании Арика, затем постепенно расширял круг, пока не наткнулся на него. Я уверен, вы с ним прекрасно поладите. Я тебе доверяю, хотя я не уверен, что ты не задумал что-то еще». «Я здесь стал старым и мудрым, и теперь знаю, что никто ничего не делает просто так. Все преследуют свои не совсем понятные мне цели». «Ах, Александр Леонидович, дорогой мой!» – рассмеялся компьютер. «Это не мудрость, а паранойя. Расслабьтесь и получите удовольствие от того, что у вас есть». Странное предложение, но делать нечего. «Ну хорошо», – согласился я. «У меня есть Кацинович, который живет в другом городе в двухстах километрах от столицы». 186 километров, если считать от главпочтамтов. А от границы одного города до ближайшей окраины другого, не больше 175, перебил меня голос из-под потолка. Не зря я зову его компьютером, что-то от калькулятора в нем все же есть. Ты, арифмометр, переросток, не перебивай меня. Какая разница, 200, 150? Что мне, сажать его в автобус и вести в столицу к Сергею, или послать Сергею телеграмму с просьбой немедленно выехать в пригород, чтобы узнать важную информацию, касающуюся его жизни? Прям бульварный детектив. Не будем горячиться, примирительно сказал компьютер. По моему тону он понял, что игры закончились. Завтра утром Кацановича отправят в командировку в столицу на курсы повышения квалификации. А как он встретится с Сергеем? Курсы рассчитаны на месяц, Кацановича в столице знают. Я имею в виду компанию Арика и всю эту среду. В ближайшие выходные Кацановича пригласят к Арику на домашний концерт. Там будет и Сергей. Остальное дело техники. Вашей, Александр Леонидович, техники. Я согласно кивнул. Компьютер продолжил. Я отправлю вас в любой момент их реальности. Можно прямо сейчас отправиться в дом Арика в тот момент, когда концерт завершится. Самое время спокойно поговорить с Сергеем. Отлично, только отправь меня чуть пораньше и не к Арику, а в гостиницу. Я хочу вместе с Кацановичем прогуляться по городу. слушаю и повинуюсь. Вселенная привычно раскололась и соединилась. Я опять был в сознании Кацановича. Как и в прошлый раз, все прошло без проблем, только сильно болела голова. Но теперь простого присутствия мне было недостаточно. Я решил провести эксперимент. Мягко, не напрягаясь, я спросил у Кацановича который час. Кацанович тут же поднял глазам руку с часами. Я посмотрел на них, это были модные в то время электронные часы с календарем. Время было подходящее, утро субботы. Я усилил свое влияние, и неожиданно Кацанович просто уснул. Он отключился так внезапно, что я едва успел взять на себя контроль за телом, иначе он бы просто грохнулся на пол. Отлично. Тело Кацановича было в полном моем распоряжении, можно начинать операцию. Первым делом следовало разыскать тетрадь Сергея. Компьютер обещал переместить ее вместе со мной. Скорее всего, она находится где-то здесь, в комнате. Я по очереди осмотрел шкаф, тумбочку, заглянул под подушку и приподнял матрас. Хотел поискать в ванной комнате, но вовремя вспомнил, что таковая в номере отсутствует. Тогда я взялся за личные вещи Кациновича. Чувствуя себя страшно неудобно, я перелил содержимое его чемодана, но ничего не нашел. Затем, по возможности, аккуратнее уложил вещи обратно, стараясь соблюдать первоначальный порядок. Агент тайной полиции из меня не получился. Если Кацанович будет приглядываться, то обязательно заметит, что в его вещах кто-то рылся. С другой стороны, Кацанович тоже не шпион и вряд ли станет проверять свой чемодан на предмет, а не делали ли там обыск в его отсутствии.